Глава двадцать шестая Боль всплыла из глубины сознания. Я ощутил ее и понял, что еще жив. всё тело горело, как в огне. Я поднял тяжелые веки. Одним глазом смотрел, как через смятое молотом забрало, а другим видел только розовую, слегка просвечивающуюся мякоть опухоли. Я подвешен на столбе. Привязанный за руки толстый измазанной в крови веревкой в зале вяло переговариваются пятеро богато одетых мужчин нет четверо пятая оказалась женщина с холодным высокомерным лицом брезгливая с красиво очерченными но через чур тонкими губами сперва я видел ее не в фокусе но подошла ближе Чёрные длинные волосы собраны в хвост, завязанные где-то на макушке. Чёрные раскосые глаза, тонкие губы, бледная кожа, голос низкий, мягкий, хриплый, походка лёгкая, движения исполнены властности. — Ты оказался крепче, — обронила она холодно. — Чем предполагали? Я всегда утверждала, что мужчины... «Грубые существа. Ты это доказал, когда тебя не сломила тонкая, изысканная боль. Но, возможно, на тебя лучше подействует простая боль, более понятная. Сейчас тебя отрубят... Нет, оторвут уши, вырвут язык, глаза... Нет. Сперва отрубят руки, ноги. Не сразу, а начиная со ступни». Она остановилась. Глаза ее пытливо исследовали мое распухшее лицо. Я молчал, ибо я и тогда не мог сказать заранее, что выдержу пытки. Я не выношу боль. Я буду орать и дергаться, как уже орал и дергался. Но чтобы я сказал не то, что хочу сказать, надо нечто большее, чем боль. Они этого не знают. Правда, я тоже не знаю, что это за нечто. «Ты все слышал?» «Мыться вам надо», — прошептал я сипло. «От вас плохо пахнет, миледи». Она отшатнулась. По бледному лицу пошли красные пятна. По ее знаку подошел палач. Я взглянул на его жуткую рожу, содрогнулся и отвел глаза. Он тут же с силой ударил меня в живот. «Смотри на меня, тварь!» да «Ответил я. Ты ведь красивше, чем твоя хозяйка. Хотя пахнете одинаково». Палач кивнул. Для него это комплимент. Начал раскладывать инструменты. Щипцы и клещи опустил в горящий горн на угле. Разворошил. Оттуда стрельнуло искрами. Пошла волна жара. «Ко мне подошел герцог». Уставился снизу вверх холодными рыбьими глазами. Лицо было бледным, а в глазах мелькала трусливая неуверенность. Трусливая и какая-то загнанная, словно это я его пытал и в конце концов заставил сломаться. «Скажи», — спросил он зло, — «из-за чего это все?» «Что?» «Терпишь все из-за чего?» Я прошептал, «Не знаю». «Тогда...» — он длинно и грязно выругался. «Зачем это все?» «Не знаю», — ответил я еще тише. «Захотелось, чтоб было. А насколько сильно восхотелось, теперь даже я вижу». «Идиот!» — заорал он. «Нет ничего на свете такого, из-за чего стоит терпеть! Нет! Нет!» «Теперь есть!» — прошептал я. На какое время я провалился в забытье или не проваливался, но в помещении повеяло жаром. Прежний злой голос сказал люто. всё Он ваш!» И звук удаляющихся шагов... Перед глазами поплыло, а затем был серый туман, чернота. Снова серый туман, что сменился оранжевым, истончился под жарким солнцем. Я чувствовал, что по-прежнему подвешен на столбе, но здесь я присел на зеленую траву, где ползают красноспинные божьи коровки, прыгают крошечные кузнечики, а деловитый муравей тащит засушенную лапку богомола». Он присел рядом со мной на траву. Солнце светило в лицо, но не обжигало. По коже пробежали приятные мурашки. «А ты помнишь?» — спросил он. «Из-за чего все началось?» Я подумал, спросил. «Из-за яблока?» «Точно!» — подтвердил он. «Был богатый цветущий сад. Он сказал человеку... От всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него. До сих пор помню, хотя это говорил не мне, а тебе. Да, это я совратил, чтобы ты съел то яблоко и стал человеком. До этого ты, как коровы и остальные звери, был хе -хе, абсолютно невинным. «Съев яблоко, ты уподобился самому творцу, который, кстати, о птичках, сам же заявлял, что сделал тебя по своему образу и подобию. Бреханя, по образу и подобию ты стал только тогда, когда съел первое яблоко. Надо бы и второе, дающее бессмертие, но не успел. Услышали голос творца, тому вздумалось прогуляться по саду, спрятались». Дальше сам знаешь. Вас обоих выгнали из рая, где жили бездельничая. Вы стали пахать землю, создали земледелие, скотоводство, научились добывать руду, построили корабли, переплыли моря и океаны, заселили землю. Словом, весь прогресс, вся цивилизация — это моих рук дело. — Не спорю, — прошептал я. «В тебе чувствуется неземная мощь», — сказал он. «Но разве это мощь церкви?» «Нет», — ответил я. «Это мощь прогресса, цивилизации. Так ведь? Но ну и церковь, как ты понимаешь, тоже создана мною». «Нет, Христос, конечно, не я». Но это я с ним спорил там, на горе. Это я соблазнял броситься с вершины, испытать своего божественного отца. Он так и не решился. Его распяли на этом, как ты понимаешь. Его учение и заглохло бы. В нем ничего не было жизнеспособного. Ты можешь себе представить человека, который подставит левую щеку, если ему влупят по правой. Нет. Человека такого представить можно, даже отыскать такого можно. Но возможно ли целое общество, где живут по такой морали, то-то? Я взял все в свои руки. Упорядочил, дописал нужное, истолковал уже сказанное выстроил иерархию, создал могущественную организацию, что теперь называется Церковью. Я закрыл глаза, изо всех сил стиснул челюсти, однако в мозгу блеснула ослепительная по здравости мысль. А почему нет? Он мог или не мог? Огромным усилием воли я взял себя в руки, вскинул голову и застыл с закрытыми глазами, подставив лицо невидимому солнцу. Прогресс, да, согласен, его рук дело, против фактов не попрешь, но насчет церкви это уж чересчур. Или он рассчитывает, убедив меня, что всю цивилизацию создал он, убедите в том, что и церковь его творение. Почему-то мне казалось очень важным отстоять именно церковь, никчемную, не играющую никакой роли в моем обществе, презираемую и терпящую насмешки». Все началось с амебы, прошептал я, или с инфузорией туфельки. Но я уже не амеба. Мир сдвинулся. Я снова висел на столбе, привязанный за руки. Палач надел длинные кожаные рукавицы и, взявшись за горячий пруд, накалял конец в огне. Тот уже светился оранжевым, сыпал искрами. Кроме палача в помещении остались только женщина и герцог. На опустевших столах я видел лишь широкие блюда с объедками, перевернутые кувшины и кубки. Палач вытащил, наконец, пруд, повернулся ко мне, я сцепил зубы. Боль будет острой, жгучей, я заору, не выношу боли. Но все равно, одно дело исходить криком — Другое — говорить им то, что хотят. Внезапно палач замер. Глаза расширились. Пруд выпал из руки, а сам он рухнул лицом вниз. Из его спины торчала стрела. Женщина вскочила. Рот распахнулся для крика, но в тот же миг в нем появилась рукоять ножа. Герцог искал и все не мог отыскать меч. А когда поднялся с оружием в руке... Перед ним мелькнула серая тень, и герцог повалился вниз лицом, роняя меч. Я на миг потерял сознание. Чувствовал только, что веревка лопнула под острым лезвием. Меня снимают, куда-то тащат. Потом я падал на землю, на седло. Меня трясло, боль стегала во всем теле. Перед глазами с бешеной скоростью мелькала серая земля. Я сообразил, что лежу на седле вниз лицом, лошадь скачет во весь опор. Я собрался с силами и, превозмогая острую боль, повернул голову. За нашей спиной отдаляется замок, но из ворот выметнулись десятка-два всадников. С грохотом пронеслись по опущенному подъемному мосту. Я изо всех сил растопыривал уцелевший глаз. Видел, как из распахнутых ворот выплескиваются еще и еще всадники. Я начал сползать с седла. Рука всадника подхватила и удерживала меня, пока я не набрался силы не сумел, цепляясь ногтями, зубами и всем телом, всползти выше. Стрелы свистели мимо. Я сцепил зубы. Боль терзает все тело, а при каждом стуке копыт в голове и везде-везде взрываются атомные бомбы. Я лежал вниз лицом, земля прямо перед глазами сперва неслась, как пестрая лента неровного асфальта. А потом мне почудилось, что летим на вертолете над самой гладью озера. Позади раздались крики. Рука все еще сжимала мое плечо, не давая сползти с седла. Я на какое-то время потерял сознание, пришел в себя, когда по плечам хлестали ветви — а снизу по лицу чиркали жесткие стебли травы. Конь хрипел, стонал, задыхался. Бока часто вздувались. Я снова начал скользить по мокрой коже. На этот раз не удержался. Трава прыгнула навстречу. Я не чувствовал удара. Лежал, раскинув руки. Коричневая громада коня стояла рядом. Бока ходят ходуном. Голова свесилась до земли. И чувствовалось, что конь, поднять ее не в состоянии. В ветвях дерева снова зачирикали ожившие птицы. Я приподнялся на локте, превозмогая боль, оглянулся. Человек все еще стоит спиной ко мне. Его руки и голова лежат на седле, а конь недоверчиво обнюхивает плечо хозяина. Из плеча торчит стрела. Еще две стрелы смотрят из спины. Кольчуга распорота ударами мечей в трех местах. Кровь вытекает узкими струйками. «Эй!» — сказал я. «Ты зачем?» Он медленно повернулся. Слова застряли у меня в горле. Он попробовал сделать шаг в мою сторону, однако колени подогнулись, упал, ударившись коленными чашечками, не удержался и завалился на бок. Из глубокой раны на скуле текла красная струйка. Лёжа на земле, растянул синеющие губы в страшной улыбке. Я потянулся к стрелам, он покачал головой и отдёрнул руку. «Не знаю», — ответил он хриплым голосом. «У меня было всё. Богатый дом, семья, золото. За каждого убитого платят хорошо, но... не знаю». Поют о вас, голодных придурках, что скитаетесь по пыльным дорогам, деретесь не за деньги, а просто по дурости, спасаете принцесс, а потом отдаете их женихам или отцу без всякого выкупа. — Но при тут я? — Эх, — прошептал он, — не понимаешь. — Не понимаю. — Ты тогда пощадил мою жизнь, что, конечно же, глупо. Я мог бы вернуться и уже без всяких красивых штучек метнуть в тебя нож из темноты. И ты это знал, но отпустил. Дурость? Явная дурость. Но в то же время ты не дурак. Мне сказали, что не дурак. Ты даже в церковь не ходишь, а это точно не дурак. Значит, ты больше из наших, чем из тех бьющих поклоны. Так почему? Я сказал горько. «И ты решил проверить, набросившись в одиночку на всю крепость?» Его губы дрогнули в слабой улыбке. «А что, плохо получилось? Удалось. Но они все равно скоро будут здесь. Не понимаю, что их задержало». «В моих мешках...» — он закашлялся, выплюнул кровь, закончил. «В моих мешках еще осталось такое, что их задержало». «Я знаю много трюков». «Эх, раз в жизни попробовал сделать что-то героическое, и то мордой в стену». Я повторил «Но зачем?» «Не знаю», — прошептал он. Наверное, свихнулся. «После того, как ты, ублюдок, не стал меня убивать...» «Нет, это не благодарность, как ты с дуру думаешь. Какая у рыцаря тьмы благодарность?» «Разве что ножом в спину. Просто я всю жизнь видел, как вы, благородные, стоите за честь друг друга. Не из корысти или выгоды, а просто так. Видел, как вы по-детски держите это слово «честь». Блюдете дурацкие обеты. Больше глупости придумать трудно». Я снова осмотрел стрелы. Предложил нерешительно. Давай попробую выдрать. Дурак! Наконечники с зазубринными. Все кишки мне вырвешь. Не трожь. Ты так и не понял. Да и не поймешь. Дурак! Потому что я жил в более правильном мире. она вас смотрел, как на. Он закашлялся. Изо рта хлынула кровь. Я в бессилии ухватил его голову. Держал у себя на коленях, чтобы наемник не захлебнулся. Уже синеющие губы раздвинулись в слабые улыбки. «Ты сейчас дурак. Любой черный рыцарь на твоем месте удрал бы. Мне уже не помочь, а ты рискуешь. Они обойдут стальные колючки, что я разбросал. У них еще много коней. К заходу солнца будут здесь. А тебе надо замести след». Я взглянул на солнце, что едва переваливало зенит я тебя не оставлю ответил я твердо ты же не просто рисковал жизнью ты ты можешь не договаривать разрешил он затихающим голосом и все равно понять не можешь верно я сам не понимаю просто вдруг так захотелось чтобы все было иначе от тебя пытали, жгли рвали кожу а ты как идиот твердил свое у нас если попадешь в плен «Разрешается выдавать всех и рассказывать все тайны. «Все равно ведь предадим. «Так лучше разрешить. «А вот ты никого не выдавал, не предавал, «даже не пытался прикинуться предающим. «Над тобой смеялись, смеялись, смеялись, а потом перестали. «Нет, все равно не поймешь». «Что?» что у нас полное превосходство не только в войсках, дурак. В уме! Мы умнее. Мы познали природу человека. Мы знаем, насколько он трус и подлец. Но вдруг мне до щема захотелось, чтобы у меня были вот такие тупые, но честные друзья. Чтоб за меня стояли, моё имя за спиной защищали, а не так, как у нас принято. В грязь, в дерьмо, да ещё и сверху полить тем же. Я сказал насмешливо. «Это тебя коснулось благодать Господня». Насмешка прозвучала коряво, словно я насмехался над самим собой. Он поморщился. «Я ж говорю, дурак. Да как тебе понять, если я сам не понимаю? А я поумнее тебя, благородного дурня. Какой к дьяволу бог? Я твоего бога презираю и не принимаю. Это что-то внутри меня». «О, каким огнем жжет внутренности! Я думал, что я стойкий, а я сейчас буду визжать от боли, как недорезанная свинья! Убирайся, гад! Бери моего коня, он все еще хорош! Если не сгорел, и убирайся!» Я поднялся, взглянул снова на небо, на умирающего. «Может быть, кому-то передать что-нибудь?» «У меня никого нет», достойного «Да убирайся же, гад! Я не хочу, чтобы ты видел!» Я отвернулся. Конь перестал хрипеть, с великим трудом поднял голову. Глаза его были замученные, печальные, но все понимающие. Я с трудом забрался в седло. От куста донеслись стонущие звуки. Я украдкой оглянулся. Наемник скрючился. Лицо белое все еще пытался удержать рвущийся из него крик боли. «Господи, взмолился я, если ты в самом деле есть, а сейчас мне хочется, чтобы ты был, то прими его душу. Он грешник, великий грешник, но в последний миг он стал другим, и не слушай ты его, что он тебя не принимает, зато ты прими его, прими!» Конь нес меня через чащу. Я то и дело терял сознание, а когда, наконец, очнулся, вокруг чернота. Конь стоит, повесив голову, а меня трясет от холода. Но вокруг меня что-то происходило. Я видел желтые глаза. Потом послышалось рычание, на грудь бросился крупный зверь. Я вдохнул его шерсти, закашлялся, в висках взорвалась боль. Я рухнул во тьму. На этот раз я возвращался в сознание очень долго. Тело не чувствовал. Вместо него — огромная бесформенная глыба, распухшая, с изломанными костями. Пахнет железом, горячим углем. На миг почудилось, что я снова в пыточной. Затем издали донеслись частые удары молотков. Так стучат в кузнице. Вот удар мастера. У него лёгкий молоток, а вот тяжёлые удары подмастерьев, у них пока только сила. Умение придёт потом, не скоро, если придёт вообще. Послышались шаги. Я не мог повернуть голову, но голоса расслышал отчётливо. Один низкий, игулкий, словно шёл из самого брюха, прогудел недовольно. — Он же почти труп, и охота тебе возиться. Второй голос ответил настолько низкий, что я представил, как он выходит вообще из сапог говорящего. «Зато посмотри, какие руки! И ноги! И спина широченная! Знаешь, сколько руды сможет таскать за один раз?» «Если захочет. А куда денется?» «Как заставишь?» «Ты ж видишь, это из рыцарей. Они слово держат». «Какой же он рыцарь?» «Ну и что, если без доспехов?» «С такой стати все равно становятся рыцарями. Главное — поймать на слове. Понял?» Первый голос ответил искренне. «Не, не понял». «Эх, так и ходить тебе в подмастерьях еще лет сто, пока не поумнеешь». Я все-таки заставил себя повернуть голову. В шее стрельнуло и виски пронзило болью, потек жар, словно плавились мозги. «Инсульт, что ли?» — подумал я вяло. «Да и с глазами что-то творится, с пропорциями!» Рука протереть глаза не поднялась, но поморгать сумел. Хотя даже это простое движение наполняет болью. «Я лежу на каменном топчине. Подо мной пара толстых шкур, а в двух шагах — пара гномов». Каждый поперёк себя, толще, рассматривает меня, один с надеждой, другой со скептицизмом. — Привет, ребята, — прошептал я. — Вы вовремя, я вам обязан. Один толкнул другого. — Видишь? Второй гном скептически поджал толстые губы. Ну — Знаешь что? Чувство благодарности — всего лишь чувство, а не руда. — Наш отарк говорит, что... «Да бросьте протарка», — сказал второй гном зло. «Не так уж он и мудр». «Хитер, да, но мудрость с ним и рядом не лежала. Ладно, дело твое. Если думаешь заполучить человека в рабство, пробуй. Но скажу тебе, это гнилое дело. Люди вероломные существа. Если это рыцарь, то откажется и гордо умрет от своих ран». Если простолюдин, то согласится, а потом сбежит, чтобы остаться жить и плодить таких же вероломных и подлых людишек. Первый гном, явно поколебленный, повернулся ко мне. «Человек», — сказал он, — «ты сильно ранен». «Изранен, да?» «Я могу позвать наших лекарей, они умеют многое. Но чем ты заплатишь?» И ответил слабым голосом. — Чем скажешь? — Жизнь самая ценная. Сколько бы ни заплатил и чем бы не заплатил, все равно в долгу. Он кивнул, победоносно посмотрел на приятеля. Тот заворчал, посмотрел на меня с озлоблением. — Кто ты? — спросил первый гном. — Человек, — прошептал я. — Мы везли очень ценные доспехи. «Доспехи? Ценные?» «Да», — ответил я. Увидев, как блеснули глаза гнома, добавил. «Они из простой бронзы. Ковали простые кузнецы, не очень умелые. Но доспехи носил человек, память о котором нам очень дорога». Гном помолчал, лицо перекривилось в брезгливой гримасе. «Я сталкивался с такой дурью у людей, но ее понять невозможно». «Вещь ценна сама по себе, а не потому, что ее потрогал великий король или самая красивая в мире женщина. И что ты готов заплатить?» Перед мысленным взором встала сожженная земля. Обгорелые трупы, горящие дома и посевы, вырубленные сады. И как наяву вдруг увидел отчаянные глаза принцессы. Она смотрела молча, но в ее глазах я видел мольбу. Мольбу и страстное желание, чтобы доспехи святого Георгия оказались в зорре, спасли ее королевство. Сама принцесса ничего не говорила. Я даже видел ее только мельком. Но сейчас, как воочию, увидел именно ее лицо. «Все, что у меня есть», — ответил я. «Все, что смогу добыть своим мечом или своей волей». Гном буркнул. «Ого!» «Видно, кто-то очень сильно в этом нуждается. Пожалуй, это стоит принять. Ты соглашаешься на добровольное рабство, на рабство всю свою жизнь. А если я погибну, то останешься в рабстве у моей семьи. А если даже исчезнет и семья, то у меня много родни, далекой и близкой». «Ты согласен?» Я сказала хрипшим голосом. «Да». И пусть весь мир будет свидетелем. Он потер ладони, осмотрел меня с головы до ног. Взгляд у него был взглядом собственника крупного рогатого скота. Из-за его спины вышли двое, такие же широкие, могучие, настоящие дети земли. Я видел, как поблескивают глаза из-под тяжелых бровей. Самих глаз почти не видать. Но искорки, как от слюды, Потом один прогудел тяжелым голосом, напомнившим мне рев Бернарда. «Нехорошо!» «Нехорошо!» — подтвердил и другой, огненно-рыжий, тяжелый. «Нехорошо, Геннольд!» — гном возразил. «Хорошо! Ты посмотри, какой здоровый! Подлечим! Он у меня один сможет в нижнем забое роду добывать!» «Нехорошо», — повторил рыжий гном. Он обратился ко мне. «Мой друг Геннольд пошутил. Он не жадный. Он им только прикидывается». Геннольд заворчал, чувствуя, что добычу вырывают из цепких рук. А рыжий гном сказал. «Меня зовут Атарк. Я вождь этого клана». Мы залечим твои раны, а потом отпустим. У вас, людей, есть странная особенность. Нам это непонятно, но вполне устраивает. Герою лучше дать свободу. Он приносит пользы больше, чем с ошейником раба в моей же каменоломне. Так что утром ты свободен. Утром, когда я раскрыл глаза, к своему удивлению, оба. Я зверски хотел есть. Все тело зудело, чесалось, я исцарапал себя до крови, выл от наслаждения и лишь во время этого приятного процесса сообразил, что на моем теле от всех ран остались только быстро исчезающие багровые шрамы. А когда наконец осмотрелся, у моего изголовья стоял молот. Мой драгоценный молот. Атарк явился в момент, когда я вертел молот в руках, удивляясь, как же гномы смогли взять его в руки, как вообще отыскали. «Хороший молот», — сказал он одобрительно, — «сейчас таких не делают». «Как вы сумели?» — он удивился. «Так он же помнит руки гномов. А как бы его ковали, если бы и кузнецам плющили пальцы?» «И отыскали довольно легко» хотя на него навалили груды камней. «Что нам камни? Мы с ними всю жизнь работаем, мы их знаем, а не нас. Это твой молот, возвращаем его тебе». «Но я пришел не за этим. Ты помнишь наш договор?» Я спросил настороженно. «Какой?» «Ты отплатишь нам за все то, что мы для тебя сделали». «Как?» Он внимательно посмотрел мне в лицо. «Да, я вижу, ты из тех, кто в самом деле платит. Но если не заплатишь, это тоже хорошо. Наше мнение о людях упадет еще ниже. Гномы поймут, что все вы — лживое племя, с которым нельзя иметь дело. А теперь о деле. Твой молот хорош там, на севере. Но если вздумаешь идти к югу, то там все больше будет зачарованных или незачарованных. Но словом, этот молот не сможет, я прервал. Я уже столкнулся с одним таким, едва удрал. Он протянул руку, я увидел сжатый кулак. А для такого моролослого гнома кулак был непропорционально велик. Я уставился на кулак, а отарк разжал, на мозолистой ладони заблестели три горошинки разного цвета. Красная, синяя, зеленая. «Это тебе в дар», — объяснил Атарк. «Что это?» «Мы их зовем гемами», — ответил Атарк, хотя в старину звали иначе. Увы, все забыто, потеряно. В старину, говорят, эти гемы делали сотнями тысяч, а теперь это такая редкость, что когда находят в земле хоть одну то владелец сразу становится богачом. «Вот эта красная придаст твоему молоту в пятеро больше мощи, вот эта зеленая придаст больше силы тебе. Кроме того, если ты раненый, возьмешь в руки молот с зеленой гемой, твои раны заживут за сутки, а синяя — она слышит твой зов». «Эээ... как это?» «Она стремится к тебе». «Стоит тебе позвать ее, она тут же помчится на зов. А если вставить ее в рукоять молота...» «Великий Гейтс», — пробормотал я, — «я просто не верю». «Это гема и молот притащит?» Атарк развел руками. «Не с конца света, конечно, но теперь можно оставлять, к примеру, на другой стороне реки или дома». «Благодарю», — пробормотал я обрадованно и в то же время встревоженно. Эдак, мне никогда с вами не расплатиться. Это нечестно. В такую долговую яму я только проценты буду выплачивать годы. Ммм, но и отказываться было бы дурью. Спасибо, Атарк. Я вижу, тебя не зря избрали вождем клана. Если бы ты пытался как-то навязать мне условия договора, то я бы постарался тебя обжучить. Но вот так, ммм, теперь я в самом деле твой должник» и должник вашего народа. Теперь скажи, что я должен для вас сделать?» Он кивнул. «Ты хорошо сказал. Заплатить, отплатить. Хорошие слова!» «Чем?» — повторил я. Он посмотрел на меня, улыбнулся. «Отплатить. Чем?» «Не знаю. Просто отплатишь». Я сказал настойчивее. «Знаешь, в любом договоре пишут, чем заплачено и какая услуга должна быть за эту плату, понимаешь?» Он заулыбался еще шире, закивал. «Понимаю, понимаю. Ты хороший человек. Я хороший гном. Зачем нам договора? Договора только между теми, кто не верит друг другу. Я тебе верю. Ты хороший человек. А чем заплатить? Да ты сам решишь». «Что сделаешь, то сделаешь. Как только решишь, что уже заплатил, пусть так и будет». Я смотрел в это широкое лицо и видел перед собой водопроводчика Гену. Тот тоже никогда не называл цену за прочищенный стояк или замену прокладки на кухне. А говорил так это простецки «Да сколько дашь, хозяин?» «Ох и свинья ты», — сказал я. «Свинья?» — радостно согласился Атарк. «Правда я умный?» «Зараза ты!» — добавил я. «Теперь в самом деле понимаю, почему именно ты вождь этого клана жуликов».